Глава тридцать Он. Захотелось выругаться на всех языках мультивселенной, но не стал этого делать. Во-первых, знал только свой, родной. Во-вторых, ни за что бы не стал ругаться при даме, которая с огромной вероятностью могла быть моей истиной. И уж тем более не стал бы выражаться при принцессе. Не хотелось портить отношение к оборотням еще сильнее. У нее оно и так было предвзятое. Или это только мне так повезло. Но дела принимали очень неприятный оборот, развиваясь настолько стремительно, что я и сам не поспевал за ними. В какой-то момент попал в целый водоворот событий, и теперь мне надо было как-то выкручиваться. Факт оставался фактом. Я не смогу контролировать свое обращение, если за сутки до него у меня вновь появился хвост. За своих спутниц я не переживал, но то, что мне предстояло несколько часов адской боли, не внушало оптимизма. «Что, прости?» – изумленно выдохнула Эля, неприлично пялясь на мой пушистый отросток сзади. Стоило, конечно, объяснить ей, что ее действия не совсем культурны, все равно, что рассматривать меня абсолютно голым. Но я сделал скидку на то, что она из другого мира, или выросла в другом мире, учитывая, что то, кто ее мать, нам до сих пор не было известно. Существовала огромная вероятность того, что ее матушка – ведьма из этого мира. Надеюсь, не сама Лилит. Каждый раз мрачно думал я, вспоминая о столь неприятном факте. Конечно, не все ведьмы были злыми и мечтали о захвате мира. Но не знать, кто мать твоей потенциальной истиной, не самый лучший расклад. Тут принцесса показательно тявкнула, напомнив о себе и о нашей неловкой ситуации. А на лице Элли загорелся яркий красный румянец. Кажется, Кардейла только что объяснила Элли то, что я не рискнул сказать. Прости, я не... Все в порядке. Оборвал девушку, а затем обратился к белой лисице. Ваше высочество, не могли бы вы ненадолго оставить нас наедине? Вежливо поинтересовался я. Понимал, что это достаточно нагло, но иначе не мог. Мне срочно нужно было поговорить с Элей. И если пушистая принцесса обидится, то я был готов смириться с последствиями, когда мы найдем способ вернуть ее настоящий облик. По недовольному выражению зверька понял, что она не очень-то и горит желанием ненадолго оставлять нас. А затем Кардейла тяжело вздохнула и выдала целую тявкательную тираду в сторону Элли. Терпеливо слушал ее виск, так и не разобрав ни слова. «Что она сказала?» Жалобно выдохнул я. Уже хотелось обернуться, быстро добежать до Ролейлы и отчаянно попросить переводчик с Лисьева на человеческий. Ну и вымолить прощение, что я такой окаянный вышел ненадолго подышать свежим воздухом и посмотреть на луну. Что отойдет ненадолго, но если ее поймают, она завизжит, да так громко, что наши перепонки лопнут. Выдохнула Эля, отведя взгляд, словно перевела не все, что сказала принцесса. Лисица тявкнула, а затем, повернувшись к нам спиной, зашагала в чащу леса. Мы только и могли, что наблюдать за ее пушистой задницей и роскошным хвостом. Радостно вздохнул. Наконец-то нас оставили наедине и в покое. Хоть на короткий миг мы могли побыть вместе и поговорить. Некоторое время мы молчали, наблюдая за треском костра. А затем я не выдержал. «Похоже, Кардейла просветила тебя по поводу того, что смотреть на хвост волка неэтично», — с улыбкой произнес я, пытаясь свести все в шутку. «Замер». Ожидая ее ответа, надеясь на то, что она не обидится. Да, прости, я не знала, не хотела. Вновь смутилась Эля. Но откуда он у тебя появился? Я не видела его до этого. Не то, чтобы я сильно рассматривала, но, блин, прости. Ее сбивчивая речь веселила меня. Хотелось прижать к себе, заключить в жаркие объятия и страстно поцеловать, наплевав на то, к чему это все приведет. В прошлый раз девушка не особо-то и сопротивлялась, значит, хотела этого тоже. Но я все еще пытался оставаться джентльменом и ненавидел себя за это. «Я же говорю, все в порядке», — настойчиво повторил, сдерживая себя и свои мысли. «Это от того, что завтра полнолуние, а я с пушистым высочеством совсем замотался. Дома у меня есть специальное зелье, которое останавливает процесс обращения». Сделал небольшую паузу. Мне вдруг захотелось быть откровенным. Но не переживай, я в волчьем обличии себя очень хорошо контролирую, так что этот амулет отвращения принцессе и не понадобится. Тогда зачем тебе это зелье? Задала Эля вполне логичный вопрос. А она учится гораздо быстрее, чем сама это осознавала. Тяжело вздохнул, набирая сил, чтобы вывалить на нее всю информацию об оборотнях, которую она явно не знала. «Знаешь, обращаться не очень приятно. Каждую косточку твоего тела просто ломает, выворачивает наизнанку, превращает во что-то иное. Некоторые оборотни в детстве и вовсе не выдерживают этого, и самые слабые умирают», — сказал я эту жестокую правду. «Но, если честно, как у нас хвост отрастает в ночь перед полнолунием, мы особо не чувствуем». Это единственная часть тела, которая появляется дополнительно, а не трансформируется из другой. Тяжело вздохнул, набираясь смелости, чтобы сказать то, о чем очень редко делился. То, что доставляло боль от несправедливости здешнего мира. А то, что оборотни-хищники опасны в своем животном облике, это проделки травоядных. Им невыгодно, чтобы общественность знала правду. Невыгодно, если мы наконец-то выйдем из тени. И нас перестанут унижать. Ох, не знала, не знала, что у вас настолько сильное неравенство. И... Эля сделала паузу, словно подбирала слова. Нетолерантность. Наконец выдохнула она непонятное слово. Скинул брови. Кажется, я не знаю, что ты только что сказала. Видимо, наш мир немного отстает от вашего по развитию общества. Эля облизнула нижнюю губу, и я тяжело вздохнул отвернувшись, делал вид, что мне надо срочно помешать костер. «Знаешь, я и сама уже не знаю, к какому миру я принадлежу. Оборотни, магия, дворцовые перевороты и заговоры — истинные. Это все так новое и странно для меня!» — кивнул. Я и сам уже перестал понимать, что происходит. «Знаешь, в любой момент ты можешь и сама открыть в себе магию. Раз даже Ролейла сказала, что ты — дочь ведьмы». Честно признался я, вновь посмотрев на девушку. В свете луны и костра она выглядела особо манящей. «Это плохо?» — нахмурилась Эля. «Да не особо. Просто в какой-то момент у тебя может открыться магия, и тебе придется научиться ее контролировать». Тяжело вздохнул. «Прости, что не сказал по поводу истинности. Я и сам не уверен, что это правда. Но мы можем заехать к знахарке». Она как раз живет на окраине этого леса. Проверим нашу истинность и твою магию. Все в порядке. Просто постарайся в дальнейшем ничего от меня не скрывать. Тихо прошептала девушка. Я и не смогу, если ты окажешься ведьмой, да еще и моей истиной. Процесс запущен и необратим. Вильнул хвостом, вновь ощутив ту свободу, которую испытываю в облике волка. Ни с чем не сравнимое чувство, если честно. Случайно задел Элю, и это легкое прикосновение доставило необычное, даже какое-то странное удовольствие. Эля вновь невольно посмотрела на мой хвост, забывшись окончательно. «Ну, если ты так хочешь потрогать его, то дерзай!» Усмехнулся. «Как ты прочел мою шальную мысль?» Эля подняла взгляд на меня. «Ну, похоже, ты действительно моя истинная».